Финансовая ипотека. Автоматизация, контроль дисциплины и защита активов. Из опыта могу сказать, что отсутствие дисциплины – самый главный враг инвестора. За два десятка лет в инвестициях я не встречал ни одного человека, который бы планомерно и дисциплинированно инвестировал всю жизнь. Кому-то мешают новые айфоны, кому-то – непонимание, что покупать в портфель. Кого-то отвлекают дети, кто-то забывает о взносах, временно фокусируясь на других задачах. Дисциплина и отсутствие фокуса. Сколько прекрасных начинаний они погубили. Сколько идей так и осталось в голове. Способов контроля дисциплины и удержания фокуса много. Какие из них применимы в финансах? Первое. Четко прописанная финансовая стратегия. Мечты в голове? Это мечты в голове. Фантазии сменяют друг друга, крутятся в вальсе под прекрасную музыку. Но мечты никогда не будут реализованы, если вы не начнете что-то делать. Если не проработаете их, не просчитаете и не пропишете на бумаге. Мы подробно проговорили, как прописывать цели. Если вы этого еще не сделали, вернитесь к шагу номер один и пропишите. Второе. Поддерживающее окружение. Родные и друзья не всегда поддерживают ваше стремление заниматься финансами и инвестировать. У каждого свои установки. Кто-то так никогда и не приступит к созданию капитала. Кто-то будет категорически против, а кто-то будет мешать. В этой ситуации вам тяжело следовать плану. Психологически сложнее делать что-то, что вызывает недовольство близких. Если в личном бюджете результат в виде оптимизированных трат, налоговых вычетов и прописанных целей вы увидите достаточно быстро, то в инвестициях он будет не сразу. И тут важна поддержка таких же увлеченных людей, тех, кто смотрит с вами в одну сторону. В данном случае помогают тематические сообщества. Именно поэтому я запустил глуб Клав семей, в который объединил своих клиентов. В 2023 году я буду открывать двери клуба для всех, чтобы поддерживать друг друга, Помогать советами, идеями, энергией. Найдите для себя какой-нибудь финансовый или инвестиционный клуб. Или приходите к нам. Автоматизация процесса. Избежать прокрастинации и нерешительности также помогают специальные стратегии, когда инвестор берет на себя обязательство делать регулярный взнос. И тот автоматически направляется в заранее составленный портфель. И тут уже не отвертишься. Не придумаешь себе оправдания. Очень похоже на ипотеку, когда в расходы семьи в обязательном порядке включается регулярный взнос, который автоматом идет в счет квартиры. Не платишь – квартиры лишаешься. Это крутая мотивация. Мы берем ипотеку, а не копим сами, так как банк помогает нам с дисциплиной. Хоть мы и переплатим, но квартира точно будет нашей через 25 лет. В долгосрочных стратегиях с регулярными платежами – та же история. У вас имеется цель – будущий пассивный доход. Вы регулярно вносите прописанную в стратегию сумму, которая автоматом идет в заранее составленный диверсифицированный портфель. Также можно настроить регулярное автоматическое списание денег в инвестиционный портфель с банковской карты. Я такие стратегии называю финансовая ипотека. Только в отличие от обычной, если вы прекратите вносить деньги, капитал никто не отнимет. Компании, которые обеспечивают такой сервис, организованы по трастовому принципу. Они выполняют административную функцию обеспечения работы системы, не имея доступа к деньгам клиентов. Такие способы инвестирования в простонародье называют английский способ, британские инвестиции, unit-linked, ULIP, unit-linked insurance plan, PPLI. Private Placement Life Insurance. Я называю это трастовый счет, так как данное определение наиболее полно отражает суть. Схема работы. Компания-администратор, являясь по своей сути мастер-трастом, открывает вам сегрегированный счет в стороннем крупном банке. Счет отделен от активов компании, банка и других клиентов. Доступ к нему для пополнения, проведения операций на фондовом рынке и снятия денег имеете только вы. Этот факт выгодно отличает данную схему инвестиций от привычной нам, когда деньги инвестора по сути находятся у брокера, банкротство которого может лишить клиента его накоплений. Компания-администратор, открывающая вам трастовый счет, располагается в иностранной юрисдикции с жестким регулированием, обычно имеет высокий кредитный рейтинг. Также компания имеет страховую лицензию. Это на руку клиенту так как регулирование страхового бизнеса всегда строже. Деньги, которые инвестируются через страховую компанию, а не через брокера, невозможно отсудить, отобрать, разделить при разводе. Такая схема защитит и от санкций. Риск значительно снижается. Я не слышал ни одного случая, чтобы у какого-то злодея отобрали страховой полис. Деньги с банковского или брокерского счета? Да. Страховой полис? Нет. Важный момент и в том, что вы прописываете наследников, которые получают доступ к активам в течение недели, если с вами что-то случится. Без нотариусов, без полугода ожиданий, без возможных тяж. Кого прописали, те получили. Жене 20%, детям по 10%, дяде Пете 15%, тете Люсе 5%. И ваш выбор не оспорит ни один суд так как активы на страховом полисе не попадают в наследственную массу. Я такую опцию рассматриваю как защиту тех, кто мне дорог, от снижения уровня жизни при ожидании вступления в наследство и от лишних хлопот и переживаний. Но и не неочевидное, при получении наследства никаких налогов не будет, так как ваши инвестиции имеют зонтик в виде страхования, а страховые выплаты – это помощь с точки зрения законодательства. Юридически наследники получают не активы, а страховую выплату. У нас с 2006 года отменен налог на наследство. Но я уверен, вернут. Налоги начали поднимать, НДФЛ уже получил повышенную ставку на доход свыше 5 миллионов рублей. Государству нужны деньги. Я уверен, что налог на наследство доведут до мирового уровня уже на моем веку. В США и Великобритании этот налог достигает 40% и зависит от стоимости наследства. Недавно был показательный пример. 25 октября 2020 года из жизни ушел глава корпорации Samsung, Ли Гон Хи, оставив наследникам 15,6 миллиардов долларов. Родственники уплатят в рассрочку 52% от состояния в виде налога на наследство. При инвестировании через страховую, налог с дохода вы будете уплачивать только в тот год, когда заберете деньги со счета, в отличие от инвестиций через брокера. Там надо каждый год подавать декларацию и уплачивать налог, если был доход. Кстати, мы с клиентами делали так. В год, когда необходимо снять налоги с полиса, человек менял налоговое резидентство на страну, в которой налог на доходы за пределами этого государства равен нулю. Это позволяет официально экономить на НДФЛ крупные суммы. Перед каждым человеком стоит задача создания собственного капитала. В противном случае нас ждет мизерная государственная пенсия, невозможность дать ребенку качественное образование и хороший старт в жизни. Мы уже говорили об исследовании GP Morgan AM, согласно которому годовая доходность портфеля среднестатистического инвестора на 20-летнем промежутке равна 2,9%, в то время как доходность индекса SP 500 7,5%. У среднестатистического инвестора нет понятной стратегии. Есть сложности с дисциплиной, завышенные ожидания, переоцененные силы, недооцененные риски. Все эти причины убираются знаниями, навыками и опытом. Но тут возникает еще одна проблема. Время и фокус внимания. Время на то, чтобы получить знания, навыки и опыт а также время и фокус внимания, чтобы подбирать активы и следить за портфелем. Самостоятельно инвестировать хочет практически каждый, но у каждого есть своя работа, хобби, друзья, семья, дети. И тут возникает дилемма. Что отодвинуть на второй план, освободив время для инвестиций? Надо менять свою жизнь. А к этому человек не всегда готов. Именно из-за этих противоречий Лишь 5% самостоятельных инвесторов имеют высокую доходность на финансовых рынках. 70% теряют деньги, разочаровываются и перестают инвестировать. Доходность 25% инвесторов находится около нуля, что тоже не позволяет создать капитал. Вернемся к статистике. Если инвестор в 2001 году начал самостоятельно инвестировать с 10 тысяч долларов, то к 2020 году его капитал вырос до 17 714 долларов. А если бы он вложил 10 000 долларов в фонд на индекс американских акций, то капитал вырос бы до 42 479 долларов. Разница внушительная. Пример. Вам 35 лет. До пенсии надо успеть создать капитал. Инвестировать вы можете 1000 долларов в месяц. С такими возможностями цель достижима. Но это в теории. А на практике? Кто поможет дисциплинированно вносить деньги? Кто поможет в выборе инструментов? Кто в кризис уберет сомнения? Кто ударит по рукам, когда вы в сердцах решите продать все в кризис или вытащить деньги на безделушку? Никто. И сколько таких ситуаций будет за 25 лет? Много. Поэтому выход – финансовая ипотека. Порог входа в таких регулярных инвестициях небольшой. От 100 долларов в месяц – 1200 в год. Существуют страховые планы с единовременным взносом – от 30 тысяч долларов. Максимальный порог не устанавливается. У меня есть клиенты, которым мы открываем счета на 3-5 миллиона долларов. У разных компаний условия могут отличаться. Встречаются страховые планы с гарантией сохранности капитала, когда компания по итогам инвестирования выплачивает 100%, 140% или 160% ваших средств, если рынок показывает к этому моменту плохие результаты. Я, кстати, вообще стараюсь не лезть в свой долгосрочный портфель, который находится на трастовом счету. При желании отработать краткосрочную идею, поиграться или рискнуть, я использую обычный брокерский счет, на котором примерно 15% всего моего капитала. Я на него в долгосрочной перспективе не рассчитываю. Потери на этом небольшом счету мне не страшны, чего и вам советую. Если понимаете, что появляется желание экспериментировать, заведите себе такой портфель для удовольствий, но не надейтесь на нем создать большой капитал. Не рассчитывайте на него. Получится? Отлично. Нет и не надо, он был для азарта. Посмотрим на двух инвесторов, которые создают капитал в валюте. Статистическая доходность пассивного портфеля 10% годовых. Первый пример. Согласно своему плану, 30-летний топ-менеджер Олег для создания капитала ежемесячно должен инвестировать 500 долларов на протяжении 25 лет. Дисциплину взял на себя. Инвестирует на брокерском счету. О рисках не задумывается, надеясь на авось. Во второй год Олег не сдержался и купил незапланированный iPhone, не внеся на счет 2000 долларов. В седьмой и двадцатый годы он слушал друга, Вышел в деньги и не знал, что купить. Прибыли в эти годы не было. В 4, 6, 10 и 12 годы забывал про инвестиции и не пополнил счет на общую сумму 9 тысяч долларов. На 7 год менял машину и не донес 4 тысячи долларов. В общей сложности Олег нарушил план и не донес на счет 15 тысяч долларов. То есть он всего лишь не инвестировал 10% от запланированных к внесению 150 тысяч долларов. В результате Олег создал капитал в размере 479 тысяч долларов, а это 1995 долларов ежемесячного пассивного дохода. Пример второй. Согласно своему плану, Владимир, предприниматель 35 лет, для создания капитала Ежемесячно инвестирует 500 долларов на протяжении 25 лет. С дисциплиной и автоматизацией ему помогает система. Финансовая ипотека. Счет – трастовый. В итоге у Владимира накопился капитал в размере 649 тысяч долларов. А это – 2704 доллара ежемесячно пассивного дохода. Владимир осознает риски бизнеса и учел в своей стратегии защиту всего капитала от изъятия третьими лицами. Судебное преследование, прокурор, налоговые кредиторы, субсидиарная ответственность. Также под контролем дисциплина. Сам процесс автоматизирован, а в случае форс-мажора семья получит доступ к капиталу практически мгновенно. Без нотариусов, полугодового ожидания и еще чего не хватало судебных разборок. То есть уровень жизни не изменится, так как в отличие от обычного брокерского счета, в данном случае наследники прописываются изначально. Бизнес в России – это огромные риски. 1,2 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса закрылись в России в 2020 году. В 2021 и 2022 годах количество банкротств увеличивается. В кризис причины бывают разные, но итог один – бизнес в долгах и закрывается. Для собственника и топ-менеджера банкротство компании – В большинстве случаев означает, что долги бизнеса перейдут на их личные траты. Отсюда следует, что личный и семейный капитал необходимо создавать изначально, защитив его от посторонних лиц и судебных преследований. А также нужно иметь понятную стратегию на случай потери работы или бизнеса. При ответственном и осознанном подходе инвестор учитывает эти риски и инвестирует на фондовом рынке с защитой капитала от судов, кредиторов, надзорных органах и прочих посягательств. Благо, такие возможности и для российских граждан, как видите, имеются. В каком примере вы узнали себя? Чья система вам ближе? Олега, который контроль дисциплины оставил на себе, автоматизацию не применяет, риски бизнеса не учитывает. Владимира, который ввел дополнительный элемент контроля дисциплины, автоматизировал процесс инвестирования, Защитил деньги семьи от недобросовестных третьих лиц. Обеспечил легкий доступ к капиталу на случай форс-мажора. Тратит на процесс инвестирования 2 часа в год. Безусловно, в создании капитала встречаются оба подхода. Мне ближе подход Владимира, так как я глава семьи и несу ответственность за капитал. Я не хочу в 50 лет стоять перед домашними и, понурив голову, сообщать им о потерях и рисков которые я мог учесть, но не сделал этого. Как мальчик на картине «Опять двойка» Федора Решетникова. Помните такую? Пожар всегда проще предотвратить, нежели тушить. А потушить иногда бывает не просто дороже, а вообще невозможно. Тут главное верно определить риски, описать цели и требования инвестора. И в итоге разработать и запустить индивидуальную стратегию создания капитала под конкретную ситуацию. Я вижу задачу инвестора в том, чтобы не просто инвестировать для создания капитала, а автоматизировать инвестиции, максимально снизив риски. Или другими словами, иметь автоматическую инвестиционную стратегию защиты капитала. Или инвестировать на автомате с защитой капитала. Выбирайте ту формулировку, которая по душе. Суть одна. Автоматизация и защита. Подведем итог. Вы можете инвестировать, открыв счет у брокера и покупая активы на фондовом рынке. В этом случае счет открыт на ваше имя, и все активы принадлежат вам. Дисциплина и сам процесс – на вас. Активы подвержены рискам со стороны недобросовестных лиц. Судебное преследование, раздел имущества, субсидиарная ответственность. Также вы можете открыть так называемый «трастовый счет» в международной инвестиционно-страховой компании, то есть фактически застраховаться и владеть страховым полисом. Инвестиции в акции и облигации будут защищены от третьих лиц, раздела имущества и иных претензий. В этой системе вы также можете автоматизировать процесс накопления капитала, решив вопрос с дисциплиной. Подробнее об инвестициях на фондовом рынке защиты капитала можете ознакомиться по ссылке ULIP. Выводы. Стратегию инвестирования по душе и по силам может подобрать себе каждый. Активные инвестиции в акции требуют знаний, опыта и времени. Пассивные индексные стратегии доступны любому и не требуют больших ресурсов. Капитал можно создавать посильными инвестициями регулярно. При необходимости вы можете защитить инвестиции от третьих лиц, автоматизировать процесс и ввести контроль дисциплины.